Глава тринадцатая. «Доча, может, надо было накормить Наташу?» Задумчиво поинтересовался Ваня у дочери. «А то мы только подвезли ее, и все». «Не, она бы отказалась», – бурчит девочка с заднего сиденья, уткнувшись в планшет. «Почему?» «Наташа на диете», – не отрываясь, отвечает малышка. «И потом, ты не понравился». «В смысле?» Удивленно нахмурился мужчина, сосредоточенно ведя машину. «Я спросила, понравился ли ты ей, а она сказала, что не впечатлена». Последнее слово девочка произносит по слогам. «Когда это ты успела?» – недовольно интересуется Иван. «Пока платье мерили», – пожимает плечиками Вика. «Да?» – мрачно усмехается мужчина. «Ага», – быстро отвечает девочка и спокойно добавляет. — Жаль, конечно, мне она понравилась. Наташа хорошая, не то что девки в ресторане. — Вика, нельзя так говорить. Вскинув брови, мягко настаивает Иван. — Ты сам так их называешь! — парировала малышка, смотря на отца, и многозначительно добавила. — У Наташи, наверное, кто-то есть, но она его не любит. — С чего ты взяла? — усмехается отец, глядя на дочку в зеркало заднего вида. Она была грустной и в прошлый раз тоже, — задумчиво отвечает Вика. Вот Лера не бывает грустной, даже когда Дима работает, а мы с ней рисуем или смотрим мультики. — Понятно, — весело усмехается Иван, возвращая взгляд на дорогу. — Диме повезло, да? — Лера мне тоже нравится, — кивает малышка, снова утыкаясь в планшет. — Если Дима с ней поругается, ты женишься на ней? — Это вряд ли, Викуш, — хмурится родитель. Я не нравлюсь Лере так, как Дима. — Тебе стоит только захотеть, — рассудительно отвечает девочка. — Ты хороший. — Спасибо, доча, — улыбается Иван, чувствуя веселье от ее слов. — Только иногда бываешь мудаком. Тут же, скривив мордочку, добавляет дегтя Вика. — Откуда ты такие слова знаешь? — хмурится отец. — Я знаю много слов, просто мне нельзя их произносить. Тяжко вздохнув, произносит Кроха. Где ты этому научилась? Димка постарался. Нет, это ты, папочка. Я же часто бываю с тобой в ресторане. Спокойно вносит контраргумент Вика. Вот же ж. Жопа? подсказывает малышка с улыбкой. Попка, Вика. Хмыкает Иван. Я хотел сказать, попка. А обычно ты говоришь, жопа. Пожав плечом, выдает дочка. Илюху, я понял. Быстро перебил Иван, решив пересмотреть лексикон на кухне. Время на даче оказалось волшебным. Домик был небольшим, зато участок внушительным. Дима делился планами по его обустройству. Они с Ваней задумывали соорудить на нем два отдельных особняка с общей площадкой под беседку и прочее. У Ивана тут была небольшая теплица, в которой суровый мужчина выращивал приправы для себя и клубнику с прочими ягодами для Вики. Сейчас, конечно, ничего там не цвело, но ощущалось, что процесс уже запущен. Также участок мог похвастаться большими плодовыми деревьями. Дима рассказывал, как собирается распланировать территорию, не срубая их. Кто был по-настоящему счастлив, так это Собакин. Высокий забор позволял не волноваться, что он вырвется и станет пугать окружающих. У бантика имелась большая будка, и на природе он жил вольготно. Псинка искренне радовалась тому, что его не загонят в дом, где все было нельзя. Свежий воздух, шашлык и отдых с любимым человеком сделали начало мая сказочным. Чуть позже приехали Ваня с Викой. Девочка радостно показывала платье, которое им помогла купить Наташка. «Мне очень понравилось». Подруга, как всегда, умело подобрала наряд, не забыла и о прочим. Лаковые белые туфельки и болеро очень удачно дополняли лиловое платье. Также малышка похвасталась новой прической. Инцидент со жвачкой я старалась не упоминать, чтобы лишний раз не расстраивать Вику. Малышка несколько дней ходила грустной после радикальных корректив отца. Несмотря на праздники, Дима все равно работал, к чему я постепенно привыкала. Судя по звонкам от коллег, он трудился не один. Когда выходные пошли на убыль, мы решили отправиться в город в кино. Бантик остался с Викой и Ваней, так как на природе песик чувствовал себя просто прекрасно. Дима поделился мечтой, что хочет переехать жить на дачу в эти места. Маленький домик не был полноценным загородным жильем, пригодным для круглогодичного проживания. Видя восторг Димы и Бантика, я оценила прелесть мечты все-таки жить ближе к природе неплохо. Возвращение в мегаполис было мягким. Мы приехали, когда уже была ночь, чтобы избежать пробок. По расположению ближе была квартира Димы, и он направил машину в сторону своего дома. Пока он закидывает в стирку вещи, использованные на даче, я принимаю душ. После вожусь на кухне, пока мужчина отмывается в ванной. Вдруг его телефон выдает веселый звонок. Смотрю на дисплей, чтобы крикнуть, кто звонит. Привыкла так делать, если он занят, чтобы получить ответ, нести ли трубку ему. Смартфон выдает контакт «Старая новость». Меня эта формулировка слегка смущает. Кажется, так зовут бывших любовников. Нет? Не успеваю среагировать, как Дима выходит из души и отвечает на звонок. Односложные фразы типа «Да», «Нет», «Не знаю» раздраженным голосом доносятся до меня из его спальни. Когда стол накрыт, бог секса возвращается на кухню. Получив чмок в нос, я присаживаюсь на стул. Все нормально. Насторожно интересуюсь, пристально взглянув на него. Да, отмахивается Дима. Ты уверен? Уточняю, чувствуя, что звонок был не по работе. Лер, все хорошо. Успокаивает меня любимый. Замолкаю и медленно пью горячий чай. За прошедшее время мне довелось впервые влюбиться. Бог секса оказался отличным парнем, и я не могла нарадоваться тому, что повстречала достойного человека. Мое чувство не было взрывом или фейерверком. Просто с каждым разом, когда Дима меня целовал, нежно обнимал или заставлял теряться в страсти, я чувствовала, как он завоевывает мое сердце по кусочку. И еще больше я влюблялась в него, когда он нежно звал меня кисуней. Это глупое прозвище, произнесенное шепотом или хриплым голосом, просто переворачивало все внутри. Я никогда не обращала внимания на все эти интернетные фразочки типа «Что может быть лучше, чем мужик, который укрывает ночью твою жопку одеялом?» Но впервые была согласна на сто процентов. Только рядом с ним я впервые почувствовала это безумно приятное ощущение заботы. Когда он приехал просто поддержать меня во время месячных, я уже была готова расплакаться от жалости к себе и нежности к нему, хотя допускаю, что это были просто гормоны. Дима не безупречен. Он очень много работал, и от этого наше с ним время всегда было ограничено или фиксировано местом. Мы ходили в кино, но он вполне мог выйти ответить на звонок и зайти уже под конец фильма. Не раз мне доводилось сидеть в кинотеатре одной рядом с ведром попкорна. Собакин и малышка вносили свои коррективы в нашу жизнь, но я не жаловалась. Конечно, мне хотелось, чтобы он был только моим, но я научилась сдерживать свой характер. Мужчина прекрасно видел мои вскинутые брови и понимал, что я не высказываюсь не потому, что мне нечего сказать, а потому, что уважаю его жизнь. В ответ бог секса изо всех сил старался уделять мне все крупицы своего времени. Когда Дима смотрит на меня, я понимаю, что в этот момент он полностью принадлежит мне. Внимательно слушает все, что я говорю, обсуждая разные нюансы. Дима часто писал мне короткие сообщения, намекая, что скучает. Мужчина всегда давал мне понять, что у него есть план на ближайшее будущее. Я не волновалась о том, как провести свои выходные. Он уже все запланировал или задумал. Однажды заикнулась, что в эту зиму не успела покататься на коньках. Бог секса через пару недель отвел меня на крытый каток, сказав, что сам не стоял на льду с детства. Мы пробыли там недолго, всего час, но это было, пожалуй, самое веселое мое катание за всю жизнь. Я чувствовала, что являюсь его девушкой, постоянно, и с каждым разом это становилось только лучше. Между нами не было неловкости или напряжения. Он не высмеивал мои скудные познания в чем-то, что серьезно интересовало его, и мне не приходилось ощущать себя дурочкой или какой-то недалекой. Я часто анализировала и сравнивала свои редкие предыдущие контакты с противоположным полом. С Димой все было спокойно и... по-взрослому. Мы говорили обо всем. Мужчина приучил меня спокойно разговаривать о нашем сексе в частности и сексе вообще. Свое стеснение я преодолела постепенно но, почувствовав, что меня не осудят и не высмеют, стало увереннее себя чувствовать и вести. Секреты, которые мы открывали друг другу, были только нашими. И вдруг звонок от старой новости. Допускаю, что это не первый подобный звонок с момента нашей встречи, но впервые на моих глазах. Придраться, по сути, не к чему. Дим был явно не рад звонку, и разговор прошел быстро и с отрицательным результатом, но все же внутри чувствую какую-то недосказанность. Поняв, что на пустом месте устроить скандал не самое умное решение, просто отбрасываю это событие в сторону. Еще не хватало, чтобы всякие старые новости портили настроение. Короткая рабочая неделя между праздниками пролетает почти незаметно. Начальства в офисе нет, так что три дня халявы. В следующие три дня мы планируем провести вместе, так как Ваня решил заняться своей теплицей на даче, а значит и Вика и Бантик будут с ним. Для начала решили поужинать в пятницу в ресторане. Дима выбрал ресторан, а я – приличное платье с неприличным бельем. Богу секса нравилось, когда я была немножко плохой девочкой. Решив побаловаться, фотографируюсь дома только в белье, а фото пока храню в телефоне. «Так, я страшно хочу кушать», — глухо бурчит Дима, когда мы рассматриваем меню. «Ты не обедал?» «Не успел. Надо было кучу всего доделать к выходным. Загоняли меня, как будто я собираюсь сдохнуть на майских праздниках». Морщится он. «У тебя как дела, Кисунь? С подругой виделась?» «Да, она вчера приезжала ко мне. Опять жаловалась на своего начальника», — отвечаю я. «Как, кстати, ей поход с Викой по магазинам?» Интересуется мужчина. Вика ей нравится. А вот Ваня, кажется, был пойман за разглядыванием Наташкиной задницы. Улыбаюсь, глядя на него. Спалился. Хмыкает Дима весело. Когда еда была наполовину съедена, чувствую, что бог секса наконец-то расслабился. Пища творит чудеса с мужчинами. Они явно добреют. Решив совершить запланированную шалость, отправляю свое фото Диме, пока он еще доедает свой стейк. Мужчина, посмотрев на экран, а потом на меня и снова на мобильный, тихо интересуется. «Это сейчас на тебе?» «Угу», – спокойно отвечаю, отпивая вино из бокала. Чувствую, что температура страсти за нашим столиком подскочила до критической, так как мужчина замирает, прищурившись. От огня в его глазах просто столбенею. Ожидая реакции, я не рассчитывала, что он тяжело вздохнет и хрипло выдаст. «Быстро доедай свой ужин, десерта не будет». Слегка засмеявшись от неожиданности, я молча опускаю взгляд в тарелку и слышу женский голос. «Дима? Вот так встреча, дорогой!» Подошевшая к нам женщина выглядит весьма эффектно. Красивое платье в пол, открывающее потрясающую грудь, дополненное искусной прической. «Здравствуй, Анжела», — спокойно отвечает Дима, пристально глядя на гостью. Что-то во взгляде этой девицы дает мне понять, что она ни черта не по работе связана с ним. Соперница. Это слово будто вышли в моем мозгу за секунду, когда мы с ней встречаемся взглядами. Я столбенею, не понимая, как себя вести. «Познакоми нас!» — со снисходительной улыбкой предлагает Анжела. «Анжела — это Лера. Лера — это Анжела». И все. Я была ошарашена, что он просто назвал мое имя и не сообщил, что я его девушка. Почувствовав себя не в своей тарелке, внезапно осознаю, что лишнее на этом празднике жизни. Схватив сумочку, извиняюсь и выхожу в уборную. Первое время сижу на горшке и ничего не понимаю. Чего я стартанула? Дима меня предупреждал, что у него были подруги. Наверное, это одна из них. Отношения он с ними не поддерживает. Неприятно, конечно, но что поделать?» Меня смутила красота этой женщины. Анжела правда очень красива. Из тех, кто любил делать тысячу фотографий каждый день. Я рядом с ней почувствовал неуверенность. Вот вроде взрослый человек, а комплекса еще не изжила. Выхожу из кабинки и вижу эту Анжелу у зеркала. Черт. «Давно ты с Димой?» Спокойно спрашивает девица. «Достаточно, а что?» Со вздохом отвечаю, вставая рядом. Зеркало в деталях показывает наш контраст. Я, конечно, не уродина и усов не имею, но с этой отфотошопленной куклой сравнивать глупо. «Ты жадная подруга», — желчно усмехается Анжела. «Разве так можно?» «Как?» — вскинув бровь, переспрашиваю, быстро смывая с рук мыла. «Я никогда не была против его интрижек», — пожав плечиком, флегматично отвечает Анжела. «Мы с ним столько лет уже вместе». Я терплю Димины заскоки, потому что он всегда возвращается. — О чем ты? — нахмурившись, недоуменно переспрашиваю. Что-то я совсем потерялась. Что за бред она несет? — Мы были с Димой вместе уже очень давно, — со вздохом поясняет девица. — А потом он решил помочь Ване с его ребенком. — С тех пор я и замуж вышла, но мы договорились, что это ничего не значит. Он готов делить меня с мужем, а я даю ему свободу на других женщин. На последней фразе она осматривает меня. Впервые чувствую, что значит «окаменеть внутри». Это была она. Та, в которую он был влюблен. И она замужем. А Дима говорил, что встречается с замужними женщинами. Так это все она одна? Он любил, а потом стал ее любовником? «Ты жадина, девочка». Продолжает выговаривать мне недовольна Анжела. «Дима и так занятой мужчина, а теперь наши с ним встречи стали еще реже». Я перестаю дышать. «Что? Что? Что, блядь?» Он продолжает встречаться с тобой, спокойно уточняю, стараясь не выдать того, что готова просто распасться на куски. «Глупенькая, ну конечно!» с усмешкой отвечает она. Мой муж работает, ты тоже пропадаешь в офисе, поэтому нам удобно встречаться днем. Дима же не завязан на офисном графике. Понятно. Как можно спокойнее выдаю я, просушивая бумажным полотенцем руки. Всего доброго. Я не стала возвращаться к Диме, а вышла на улицу. Прохладный воздух был обжигающе приятен, сдувая слезы с глаз. Я шла по улице, прижимая кулач к груди. Почему я не пошла и не потребовала объяснения у Димы? Потому что Анжела была слишком осведомлена о его жизни, и тот факт, что она знала, что я работаю в офисе, был косвенным доказательством его вины. Спустя мгновение слышу вибрацию телефона в сумочке. Взглянув на дисплей, вижу, что Дима, бог секса, хочет поговорить. Не могу. Просто не могу сейчас разговаривать с ним. Звоню Наташке и прошу разрешения приехать к ней. Подруга, услышав мой голос, сразу соглашается, отключив сотовый ловлю такси.